Актёры и роли «Ролей, ролей!» Этот возглас Раневская с полным правом могла бы издавать ежедневно. Великая актриса играла очень мало, для неё не писали роли специально, да и в написанных пьесах тоже не находилась. Как она завидовала белой завистью тем, кто был загружен работой, занят в спектаклях. Режиссёры, даже если понимали это, предпочитали не связываться, помня о простом характере требовательной актрисы. «Дурной характер Завадского куда тяжелее моего!» «Ты уверена, Фаина?» — сомневается Морецкая. «Конечно, я свой переношу легко, а его трудно!» «Куда едет отдыхать Завадский, когда пойдет в отпуск?» «Кажется, в Крым!» — отмахивается Морецкая. «А тебе зачем?» «Хоть бы раз поехал в местный санаторий!» «Зачем?» — снова вопрошает Морецкая. «Крым для меня дорог, а в санатории я бы ему отпуск испортила с удовольствием!» Есть разные народные артисты. Чем? Одни отдыхают в Крыму, другие у на даче, третьи, как я, норовят в санаторий угодить. Езжай ты в Крым, в чем дело? Пожимает плечами Морецкая. Не могу. Меня обчистят еще по дороге, в море я непременно утону, а когда буду возвращаться, в поезде простыну домой вернусь с насморком. Раневская рассказывала. Инициативный дурак страшен везде, в театре тоже. Неделю назад в спектакле «Странная миссис Сэвидж» вместо кресла на сцену огромный Диан вытащили. Половину спектакля только и думала, как бы по неосторожности синяков не наставить, обходя это чудовище. После спектакля спрашиваю, мол, зачем поставили? Рабочий отвечает, да к вам же лучше хотели, чтобы сидеть вольгот не было. А ходить как? Вы же место не оставили совсем. Советуют, не ходили бы? Сядьте и сидите, а речь вашу и так услышат, кто захочет. и смех, и грех. Хотели как лучше, а получилась глупость. Вчера перед началом спектакля я заглянула на сцену, монстр снова стоит. Требую, чтобы убрали, отвечая, что теперь этот реквизит к этому спектаклю приписан, чтобы Раневской угодить. Пока добилась, чтобы утащили, минут 15 прошло, даже занавес задержали. Снова слух прошел, что Раневская капризничает, мебель заставляет на сцене менять. И ведь никто из актеров не заступился, словно у них синяков не было. Актриса, извиняясь за неудачно исполненный куплет песни на сцене, кокетливо пожимает плечиком. «Прошу простить, мне медведь на ухо наступил». Раневская фыркает. «И по всему остальному тоже потоптался». Раневская вспоминала, как они в годы разрухи где-то в маленьком клубе пытались играть Гамлета. Публика сидела в ватниках и валенках, на сцене изо рта шел пар, но это не мешало актерам вдохновенно играть, а зрителям реагировать на каждое слово. Во время монолога Гамлета после слов «Быть или не быть – вот в чем вопрос» зритель в первом ряду сочувственно воскликнул. «Забыл, что ли? Валяй по-своему без этих стихов. Мы привычные, мы их поймем». Настрой был сбит, но спектакль удалось довести до конца, хотя часть монолога пришлось пропустить, потому что при следующей попытке после тех же слов раздалось уже с другой стороны. «Да сказано ж тебе, не тушуйся, валяй дальше. Чего там было-то?» Раневская много играла в провинции в те годы, когда в Москве для нее работы не находилась. Сама она говорила, что ролей в ее жизни было больше трех сотен, как и самих городов, в которых она выходила на сцену. Где я только не играла. Я только в Вездесранске не играла. Впрочем, наверное, там тоже только забыла об этом. Раневская почти восемь лет пыталась играть в знаменитом Московском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина, очень надеясь на серьезные драматические роли. Но не прижилась там в театре достаточно своих прим, кроме того, репутация язвительной нарушительницы спокойствия вовсе не способствовала получению тех ролей, которые Раневской были нужны. Примы во всех театрах всех городов похожи между собой, как очковые змеи. Они готовы играть Джульетту до 80 лет, только бы та не досталась сопернице. Незадолго до смерти Морецкая мрачно пошутила. «Фаина, теперь все роли будут твоими». — Только не это. Играть тебя на трибуне я никогда не смогу. Раневская уступила роль миссис севич в спектакле «Странная миссис севич Морецкой по просьбе Завадского. Поскольку та была смертельно больна, и предстоящие гастроли могли стать в ее жизни последними. Ну и после гастроли роль не вернулась к Раневской, ведь еще одной примой, игравшей роль миссис севич была Любовь Орлова, тоже больная раком и скрывавшая свою болезнь ото всех. Морецкая боролась со страшной болезнью долго, проходила сеансы лучевой терапии, соблюдала режимы, все врачебные предписания и пережила не только Орлову, но и Завадского. Из-за этой весьма выигрышной роли между двумя примами началась холодная война. Раневская сокрушалась. воюют так, словно на краю могилы больше заняться нечем. Раневская никогда не вступала в бой за роли, считая это крайне унизительным. хотя то, что она играла всю жизнь, редко кто оспаривал. Сама признавалась, что с 22 лет играет старуха, на такие роли актрисы обычно не претендуют. Бывают дни, когда за завадскому не позавидуешь. Во время распределения ролей в новом спектакле театр становится похож на террариум, в который кинули всего одного кролика и тот тощего. Актрисы шипят и плюются ядом, улыбаясь при этом. На улице Краневской вдруг подходит взволнованный молодой мужчина и протягивает букет цветов. Это вам, товарищ Моревская. Благодарю вас. Вряд ли мы с вами товарищ молодой человек, но объясните, за что благодарность? Как же вы так хорошо сыграли учительницу в том фильме? Я сам из сибирского села, так в фильме все правда? Поняв, что молодой человек перепутал ее с Верой Морецкой, примой театра имени Моссовета, действительно игравший за главную роль в фильме «Сельская учительница», Раневская поспешила откланяться. «Видно, почувствовав неладное, тот и справился. И Мулю тоже хорошо сыграли». Раневская ворчала. «Черт бы, побрала я такую популярность. Не знаешь, плакать или смеяться». — Чем вы недовольны, Фаина Георгиевна? — спрашивает Раневскую после спектакля. — Вон какие были аплодисменты и цветов горы. Она по ворчит. — привыкли успех наградами и горами цветов мерить? — А он вот тут, — показывает на сердце. Сердцем чую, что во втором акте в двух фразах сфальшивило, но зрители добрые сделали вид, что не заметили. Таков был ее спрос в себя, потому что не только зрители, но и актеры, игравшие вместе с Раневской на сцене, никакой фальши в ее игре не заметили. Да и была ли это фальшь? У нас не театр, а зоопарк. Актеры и актрисы в нем то львицы, то павлины, то змеи, то голубки белокрылые. Всякой твари по паре, а в действительности сплошные бараны и овцы. Юрский поставил спектакль «Правда хорошо, счастье лучше» по пьесе Островского ради Раневской. Роль она выбрала сама старой няньки филицаты объяснив коротко. Я столько за свою жизнь сыграла сволочей. Хочется чего-то хорошего и доброго. Спектакль для Раневской начинался за несколько часов до третьего звонка. Она пораньше приходила в театр, хотя гримировалась мало и начинала капризничать, придираясь ко всему подряд. И только Юрский понимал, что это вовсе не старческий маразм, а именно вхождение в роль. Она уже была фелицатой, добрая и придирчивой одновременно. Те, кто не понимал, злились и считали Раневскую просто вредной старухой. Доходило до смешного, когда она отказывалась брать шаль под предлогом того, что это не та шаль, в которой играла в прошлый раз. Прекрасно зная, что реквизит Раневской никто не менял, Юрский позволял актрисе немного поворчать, потом приносил ту же шаль со словами. «А это не она?» «Наконец-то! Где вы ее нашли?» «В кресле на сцене вас ждала». «Хорошо, голубчик, верните ее туда же, только сами, а то эти ваши свиристелки опять перепутают». Капризы и придирки Раневской перед спектаклем вовсе не были действительно капризами. Она панически боялась сыграть плохо, боялась забыть слова, сфальшивить. А ведь Раневской в день премьеры спектакля «Правда, хорошо, а счастье, лучше» был уже 86 лет. Однажды, услышав сказанное себе вслед «Великая старуха», Раневская резво, насколько возможно, обернулась и поправила говорившую. С первым согласна, со вторым нет. Чуть подумала и вздохнула. Впрочем, и с первым тоже. До величия мне еще играть и играть. Это не было кокетством. Она прекрасно знала цену сделанному, но еще лучше тому, что не сделано. Завадский посредственному актеру. вашей игрой недовольна добрая половина зрителей», — Раневская поддерживает. «А что уж говорить о злой?» Завадский внушает молодым актерам. Нельзя быть культурным человеком, не постигнув современную классику, например, Михаила Шолохова или Симонова. Раневская замечает. Но почему же? Могу привести тысячи примеров культурных людей, которые Шолохова не читали. Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Пушкин, наконец. Искусство изопа вечно, особенно у нас в стране. Шварц написал свою золушку так, что никому в голову не пришло, что сказка не российская и не современная. Это было правдой. В кинофильме, поставленном по пьесе Шварца, столько фраз, понятных только советским людям, что все диву давались, как фильм не запретили. Но Раневская скромничала многие крамольные с точки зрения советского чиновничества фразы, придумала она сама. Чего стоит замечание, что мачеха так страшна своими связями, что ее боится сам король. Фаина Георгиевна, вы же прекрасная актриса, а значит оратор. Почему бы вам не выступить в подшефном совхозе? О чем говорить? Ура-ура в жопе дыра? Или учить их доить коров? И так я сама не умею. Ну зачем же так? Несколько смущается чиновник. Могли бы рассказать о творческих успехах в театре. Хорошо, неожиданно соглашается Раневская. Расскажу, как столько лет не получаю новые роли, бездельничаю, сидя на шее у народа и государства. Конечно, она не бездельничала, но быть ненужной в театре, имея такой опыт и такой талант, конечно, невыносимо. А в подшефный совхоз поехала Вера Морецкая. Она умела произносить речи в русле решений партии и правительства, даже если вопрос касался дойки коров. Завадский никак не может добиться от начинающей актрисы нужного жеста. Страшно волнуюсь, та раз за разом делает противоположное. Левой рукой, понимаете, левой, не выдержав, орёт Завадский. Раневская приходит на помощь режиссеру, объясняя актрисе. Милочка, левая рука та, у которой большой палец справа. Завадский в своей речи пламенно призывает идти только вперед. Раневская в ответ. Шаги назад иногда спасительны. Чувствую подвох, режиссер осторожно интересуется. «Предлагайте тактику отступления?» Раневская пожимает плечами. «Дверь в театральный туалет открывается наружу. Не отступлю, так и буду ждать, пока кто-то не выйдет изнутри, а это бывает опасно». По поводу одного из язвительных актеров. Ему нужно играть только Мефистофеля. «Почему?» Ему даже на сцене удаётся только злорадный смех. После первой репетиции с участием новых актёров театра. Завадский нашёл месторождение бездаря и присвоил его. Раньше кулисы пахли пылью, пудрой и склоками. Теперь только потом и склоками. Театр не резиновый. Раньше освистный актёр уходил из театра, сейчас независимо от свиста остаётся в массовке. Скоро массовки больше, чем зрителей станет. Раневская постоянно пытались навязать наставничество. Она возмущалась. Таланту научить нельзя. Тем более они не слушают ни советов, ни замечаний. И все же делилась опытом и по-своему опекала ию Савину, и Марину Ниелову. Правда, нередко эта опека доводила до слез, особенно Савину, с которой Раневская вместе играла в странный миссис Сэвидж.